Когда мы приходили, Хонда-сан всегда сидел лицом к телевизору, который занимал место в нише, перебирая на крышке кататься палочки для гадания. А NHK без отдыха и на предельной громкости транслировала кулинарные шоу, наставления по бонсай, новости, политические дебаты. «Эти законы, сынок, занятие не для тебя». — сказал как-то Хонда-сан, обращаясь ко мне. Впрочем, по его виду можно было подумать, что он говорит с кем-то, кто стоит у меня за спиной, метрах в двадцати. — Что вы говорите? Да, — Да-да, в конечном счете закон управляет всем в этом мире. Здесь тень есть тень, свет есть свет, инь — это инь а Ян — это Ян. Я — это Я, Он — это Он. Я — это Я, Он — это Он, канун осени. Но ты не принадлежишь к этому миру, сынок. То, к чему принадлежишь ты, лежит над или под этим миром. — А что лучше? Мне было просто любопытно. Вверх или низ? — Дело не в том, что лучше, — отвечал Хонда-сан. Откашлявшись, он сплюнул на салфетку комочек мокроты и тщательно изучил его, прежде чем скомкать салфетку и бросить в мусорную корзину. — Это не вопрос, лучше или хуже. — Не идти против течения — вот что главное.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 Станешь мешать течению, все высохнет. А коли все высохнет, в этом мире наступит хаос. Я — это он, а он — это я. Весенние сумерки. Откажешься от себя, тогда ты — это ты. — А сейчас как раз такое время, когда нет течения? — спросила Кумика. — Что? — А сейчас как раз такое время, когда нет течения! — прокричала она. — Да, — отвечал Хонда-сан, кивая самому себе. — Поэтому сидите спокойно. Ничего не делайте. — Только будьте осторожны с водой. Впереди тебя, возможно, ждут тяжелые времена, и это связано с водой. Воды не окажется там, где она должна быть. Зато она будет там, где не надо. Но что бы ни случилось, будь с водой очень осторожен. Кумика, сидя рядом со мной, кивала с самым серьезным видом, но я видел, что она еле сдерживается от смеха. «Какую воду вы имеете в виду?» — поинтересовался я. «Этого я не знаю. Просто вода», — ответил Хонда-сан. «Сказать по правде...» Мне тоже пришлось пострадать из-за воды. Продолжил он. У Наманхана совсем не было воды. На передовой ни разбериха, снабжение отрезано. Ни воды, ни продовольствия, ни бинтов, ни боеприпасов. В общем, кошмар. Шишек, сидевших в тылу, интересовало только одно — поскорее захватить территорию. О снабжении никто и не думал. Три дня я почти не пил. Расстилал полотенце. Утром оно немного напитывалось росой, и из него можно было выжать несколько капель влаги, вот и все. Другой воды не было. Было так плохо, что хотелось умереть. В мире нет ничего страшнее жажды. От нее хотелось броситься под пули. Раненые в живот кричали и просили пить. Некоторые даже сходили с ума. Живой ад, да и только. Прямо перед нами текла река, в которой воды было сколько угодно. Но подойти к ней не подойдешь». Между нами и рекой громадные советские танки с огнеметами в линию. Позиции утыканы пулеметами, как подушечки для иголок. На высотках окопались снайперы, и по ночам они полили осветительными ракетами. А у нас только пехотные винтовки-тридцать-восьмерки. И по двадцать пять патронов на брата. И, несмотря на это, многие мои товарищи пытались пробраться к реке, воды набрать. Терпения больше не было. Ни один не вернулся. Все погибли. Поэтому я и говорю, сидишь на месте, вот и хорошо. Хонда-сан вытащил салфетку и громко высморкался. Изучив полученный результат, смял ее и выбросил. «Конечно, ждать, пока течение возобновится, — дело тяжелое. Но раз надо ждать, значит, надо. А пока делай вид, что умер». «То есть вы хотите сказать, что мне лучше какое-то время побыть мертвым?» — спросил я. «Что? То есть вы хотите сказать, что мне лучше какое-то время побыть мертвым?» «Вот-вот», — был ответ. «Смерть — единственный путь для тебя — плыть свободно на Манхан.